Зеркало, на котором висела фотография моей ноги, сделанное тогда, когда у меня 10 минут был рак. Хуже, чем рак. Зеркало исчезло. Дверь шипаньера открыта. Шесть пар белых рубашек, черные брюки, нижнее белье, носки, туфли. Все исчезло. Тайлер командует. Вставай! Подкажущийся человеку нерушимой поверхностью вещей зачастую возревают кошмары. Все потихоньку рассыпается. Обезьянки-астронавты куда-то подевались. Все перевезено в другое место. Человеческий жир, спальные койки, деньги. Деньги в первую очередь. Талер говорит. «Меньше всего мы нуждаемся в твоем мученичестве, в твоей мученической смерти. Ты не имеешь права на печальную и трагическую смерть. Твоя смерть должна быть радостной, возвышающей смертью». Тайлер, мне так больно. Убей меня прямо сейчас. Вставай! Лучше убей меня. Убей меня. Убей меня. Убей меня. Ты должен умереть величественной смертью. Только представь себе, ты стоишь на вершине высочайшего здания в мире, которая захвачена участниками проекта «Разгром». Дым валит из окон, мебель падает на головы глазающей толпы. Операция смерти. Величественное зрелище. Вот что нам требуется. Нет, слишком долго ты использовал меня. Если ты не согласишься, мы займемся Марлой. Веди меня. Тогда вылезай, сука, из этой долбанной норы. И садись к нам в машину. Вот как мы с Тайлером оказались на крыше небоскреба Паркер Морис. И вот почему ствол пистолета Тайлера находится у меня во рту. Нам осталось жить последние 10 минут. Как и небоскреба Паркер Морис. Я знаю это, потому что это знает Тайлер. Ствол пистолета утыкается мне в самые гланды, а Тайлер говорит. «Мы умрем не на самом деле». Я отодвигаю ствол языком так, чтобы он упирался в щеку, и говорю. «Тайлер, что ты городишь? Мы же не вампиры. Нам осталось жить последние восемь минут. Пистолет только на тот случай, если полицейские вертолеты прилетят быстрее. С точки зрения Бога, на крыше находится один человек, засунувший ствол пистолета к себе в рот. Но я-то знаю, что пистолет в руке у Тайлера». Возьмите одну часть 98% дымящей азотной кислоты и смешайте с тремя частями концентрированной серной кислоты. Вы получите нитроглютерин. Осталось 7 минут. Смешайте глютерин с опилками, и вы получите отличный пластид. Некоторые предпочитают смешивать нитроглютерин с ватой и английской солью. Это тоже дает неплохой результат а некоторые мешают нитру с парафином но при этом получается ненадежная взрывчатка четыре минуты мы стоим на краю крыши я и тайлер и ствол пистолета у меня во рту хотелось бы знать насколько он чистый три минуты и вдруг я слышу чей то крик я вижу марлу которая с криком постой бежит ко мне по крыше марла видит только меня но она не видит тайлера потому что тайлер это моя галлюцинация а не ее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 Холодный ветер приносит мне их голоса, они кричат. Остановись, мы поможем тебе. Позволь нам помочь тебе. В небе уже слышен стрек от полицейских вертолетов. Прочь, уходите отсюда. Здание вот-вот взорвется. Я не себя хочу убить, я хочу убить Тайлера. Я железная решимость, Джо. Я помню все. Не могу назвать это любовью кричит Марло, но ты мне тоже нравишься. Оставалась одна минута. Марле нравится Тайлер. Нет, мне нравишься ты. Я знаю, в чем различие между тобой и мной. Ноль минут. Но взрыва нет. Уткнув ствол ружья в свою здоровую щеку, я говорю: Тайлер, так ты все-таки смешал нитро с парафином, верно? Но при этом же получается ненадежная взрывчатка. Мне ничего не остается, полицейский вертолеты все ближе и ближе. Я нажимаю на спусковой крючок.